Окончательное решение еврейского вопроса С 1933 года государственной политикой Германии стал антисемитизм, что означало вытеснение евреев из общественной жизни, культуры и всех более или менее престижных профессий. А с началом Второй мировой войны полное физическое уничтожение еврейского народа в рамках окончательного решения еврейского вопроса. Такая политика коренилась в политическом антисемитизме Гитлера развившемся еще в Вене кануна Первой мировой войны. Фюрер вспоминал в моей борьбе. Окончательно оттолкнуло меня от евреев, когда я познакомился не только с физической неопрятностью, но и с моральной грязью этого избранного народа. Разве есть на свете хоть одно нечистое дело, хоть одно бесстыдство какого бы то ни было сорта и прежде всего в области культурной жизни народов, в которой не был бы замешан по крайней мере один еврей? Как в любом дневнике найдешь червя или личинку его, так в любой грязной истории непременно натолкнешься на еврейчика. Когда я познакомился с деятельностью еврейства в прессе, в искусстве, в литературе, в театре, это неизбежно должно было усилить мое отрицательное отношение к евреям. Это чума, чума, настоящая духовная чума, уже той черной смерти, которой когда-то пугали народ. А в каких несметных количествах производился и распространялся этот яд? Одобрительные театральные рецензии всегда относились только к еврейским авторам. Резкая критика никогда не обрушивалась ни на кого другого, кроме как на немцев. Уколы против Вильгельма II становились системой так же, как специальное подчеркивание французской культуры и цивилизации. Пикантность литературной новеллы возводили до степени простого неприличия. Даже в их немецком языке было что-то чужое. Отношение евреев к проституции и еще больше к торговле девушками – можно наблюдать в Вене лучше, чем где бы то ни было в Западной Европе, за исключением, может быть, некоторых портов на юге Франции. Стоило выйти ночью на улицу, чтобы натолкнуться в некоторых кварталах Вены на каждом шагу на отвратительные сцены, которые большинству немецкого народа были совершенно неизвестны вплоть до самой мировой войны, когда часть наших германских солдат на Восточном фронте имела возможность, или точнее сказать, вынуждена была познакомиться с таким зрелищем. Гитлер провозглашал, «Никакое примирение с евреями невозможно. С ними возможен только разговор по принципу «либо-либо», «либо они», «либо мы». Гибельс в 1937 году на партийном съезде в Нюрнберге заявил, «Взгляните, вот еврей, враг человечества, разрушитель цивилизации, паразит рода людского, воплощение зла, гнилостная бактерия, демон, приносящий вырождение человечества». Принятые в 1935 году так называемые нюрбернские законы предоставляли всю полноту политических и юридических прав только гражданам Рейха, которые обязаны были документально доказать, что в их жилах течет немецкая кровь. Евреи же лишались политических и большинства имущественных прав и объявлялись только подданными Рейха, а не полноправными гражданами. Один из нюрбернских законов об охране немецкой крови и немецкой чести запрещал браки и сексуальные связи между евреями и неевреями. Одним из главных врагов и одновременно пропагандистских мишеней национал-социалистов стали мировые плутократы, воротилы международного финансового капитала, еврейское происхождение многих из которых нацисты всячески подчеркивали. Вместе с тем основную массу германских евреев составляли мелкие торговцы, адвокаты, врачи, ремесленники, журналисты, клерки. Они никак не могли быть причислены к крупным бизнесменам, но были удобным объектом расовой ненависти. Чужаки по вере, не занятые земледельческим трудом, они сделались объектом нападок со стороны разорявшихся крестьян, безработных рабочих, а немецкие торговцы и ремесленники видели в еврейских коллегах своих конкурентов, особенно неприятных в период кризиса и падения спроса. Евреев финили и в поражении 1918 года и последовавшей за ней революции и в тяготах репарационных выплат, но вплоть до хрустальной ночи ноября 1938 года, предлогом для которой послужило убийство советника германского посольства в Париже еврейским юношей-иммигрантом из Германии, евреев всячески ограничивали в политических и имущественных правах, но прямому преследованию, связанному с неприкрытым насилием, все-таки не подвергали. С началом же Второй мировой войны был осуществлен переход к политике окончательного решения еврейского вопроса имевшей своей конечной целью полное физическое истребление евреев Европы. Если до начала Второй мировой войны нацисты всерьез обсуждали проект депортации германских евреев на Мадагаскар или в какую-либо другую азиатскую или африканскую страну, то условия военного времени были сочтены очень удобными для полной физической ликвидации евреев не только в Германии, но и по всей оккупированной Европе. План выселения на Мадагаскар всех евреев Германии, Австрии и Чехии а после начала Второй мировой войны евреи в Польше и других оккупированных стран, действительно существовал и вплоть до лета 1941 года, до нападения Германии на Советский Союз, являлся официальной политикой нацистов в еврейском вопросе. Однако Мадагаскарский план больше походил на некую пропагандистскую завесу истинных планов Гитлера и его соратников по полному истреблению евреев Европы. Дело в том, что и Гитлер, и Геринг, и Гиммлер, и Геббельс и другие нацистские вожди, занимавшиеся еврейской проблемой, не могли не сознавать, что план добровольного или принудительного переселения евреев на Мадагаскар является мертворожденным с самого начала. Во-первых, Франция, чьим колониальным владением являлся Мадагаскар, не проявляла ни малейшего желания согласиться с этим планом. Во-вторых, абсолютно непривычный для европейцев климат этого африканского острова исключал, что кто-либо из евреев согласится ехать туда добровольно. В-третьих, ни одна страна или организация не собиралась финансировать переселение на Мадагаскар миллионов евреев. С началом же войны, вследствие господства Англии на морях, мадагаскарский план стал принципиально неосуществимым. На это, очевидно, и был изначальный расчет. Теперь нацисты могли ссылаться на то, что выслать евреев за границу не удастся, поэтому приходится приступить к их внутренней депортации в гетто и концлагеря на оккупированной советской и польской территории. На самом деле эта депортация означала физическое уничтожение. Тем более, что европейские страны и США не горели желанием принимать ни на своей территории, ни в своих колониальных владениях евреев из Германии. Британские власти в Палестине также не хотели увеличивать еврейскую иммиграцию, опасаясь обострения еврейско-арабского противостояния и потери управляемости этой подмандатной территории. На Восточном фронте, шедшие вслед за наступающими частями вермахта, зондеркоманда СД, службы безопасности, сразу же выявляли всех евреев на занятой территории, в чем ему активно помогала значительная часть местных жителей, либо сразу расстреливали их, либо отправляли в гетто и концлагеря. Глава Германского трудового фронта Роберт Лей заявил еще в мае 1942 года в Карлсруе «Необходимо не просто изолировать человечество от еврейского недуга. Евреи должны быть истреблены». Задачу удалось выполнить наполовину, истребив около шести из более чем одиннадцати миллионов европейских евреев. Именно Айнзацгруппы, Айнзацкоманда СД и Зондеркоманда СС в России уничтожили сотни тысяч человек, главным образом евреев и цыган, а также коммунистов, партизан и всех тех, кто подозревался в антигерманской деятельности. На одну треть личный состав Айнзацгрупп состоял из немцев, на две трети из местных жителей. По ведомственной принадлежности он распределялся следующим образом. Чины СД – 3%, войска СС – 34%, вермахт – 28%, местная полиция – порядка 22%, тайная полевая полиция – 9%, криминальная полевая полиция – 4%. Отто Оллиндорф, бывший командир группы Д, приданный группе армии Юг и один из ближайших сотрудников Гиммлера, на Нюрнбергском процессе показал, В июне 1941 года Гиммлер назначил меня командующим одной из особых групп действия, которые формировались тогда для сопровождения сил немецкой армии в российскую компанию. Гиммлер утверждал, что важной частью нашей задачи является уничтожение евреев, мужчин, женщин и детей и коммунистических руководителей. Мне сообщили о нападении на Россию за две недели. Когда немецкая армия вторглась в Россию, я был командиром АНЗАЦ команды Д в Южном Секторе. Она ликвидировала приблизительно 90 тысяч человек – мужчин, женщин и детей, осуществляя эту программу уничтожения. Отобранный отряд входил в деревню или город и приказывал известным в населенном пункте евреям собрать всех евреев с целью переселения. От них требовали взять с собой ценные вещи, а незадолго до казни сдать верхнюю одежду. Мужчин, женщин и детей приводили к месту казни, в большинстве случаев, расположенному вблизи противотанкового рва Выкопанного глубже обычного, затем их расстреливали, а трупы сбрасывали в ров. Уничтожение евреев стало одной из главных целей внешней и внутренней политики Третьего рейха. Гитлер не остановил то, что четверть всех германских Нобелевских лауреатов были людьми еврейского происхождения. Кроме того, еврейская тема стала мощным оружием нацистской пропаганды. Все антифашисты в Германии объявлялись евреями или пособниками евреев. А насчет правительств стран антигитлеровской коалиции утверждалось, что они находятся под мощным еврейским влиянием или в значительной мере состоят из евреев. 2 апреля 1941 года, накануне похода против России, Гитлер вызвал будущего рейхсминистра оккупированных восточных территорий и главного идеолога партии Альфреда Розенберга и информировал его о планах окончательно решить еврейский вопрос путем полного истребления евреев Европы оккупированным территориям ссср и польши в этом деле отводилась особая роль сюда подальше от глаз общественности собирались депортировать евреев с западной европы чтобы здесь в условиях военного времени на территориях подведомственных либо вермахту либо германской оккупационной администрации где невозможно было неконтролируемое присутствие иностранцев тихо их уничтожить сохраняя в тайне не только от мира но и от подавляющего большинства собственных германских граждан Что именно означает на практике окончательное решение еврейского вопроса? После двухчасовой беседы, ужаснувшейся планом Гитлера, Розенберг только и смог записать в дневнике. Фюрер подробно осветил перспективы развития на Востоке, о чем я сегодня писать не намерен. Однако этого я никогда не забуду. А 20 мая 1941 года начальник отдела 4Б4СД Адольф Эйхман. Получила указание, что в скором времени последует окончательное решение еврейского вопроса, в связи с чем всем полицейским учреждениям предписывалось не допустить эмиграции евреев из Рейха и оккупированных территорий Западной Европы. Фактически, еврейская иммиграция из Германии начала ограничиваться с конца 1940 года, тогда как ранее она поощрялась. Впоследствии на оккупированную советскую территорию депортировали для уничтожения евреев из Германии и стран Западной Европы. Всего здесь погибли почти 2 миллиона из примерно 6 миллионов истребленных нацистами евреев. На совещании 16 июля 1941 года, на котором присутствовали Геринг, Борман, Кейтель, Розенберг и Ламерс, Гитлер заявил, «Теперь является важным, чтобы мы не раскрывали своих целеустановок перед всем миром. Это к тому же вовсе не нужно». Главное, чтобы мы сами знали, чего мы хотим. Ни в коем случае не следует осложнять наш путь излишними заявлениями. Подобного рода объяснения являются излишними, ибо мы можем все сделать, поскольку у нас хватит сил, а что лежит за пределами нашей силы, мы все равно сделать не можем. Мотивировка перед миром наших действий должна, следовательно, исходить из тактических соображений. Мы должны поступать здесь точно таким же образом, как и в случае с Норвегией, Данией, Голландией и Бельгией.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 Здесь имеется в виду как окончательное регулирование статуса оккупированных территорий, так и окончательное решение еврейского вопроса. Все необходимые меры, расстрелы, выселения и так далее, мы, несмотря на это, осуществляем и можем осуществлять. Мы, однако, отнюдь не желаем превращать преждевременно кого-либо в своих врагов. Поэтому мы пока будем действовать так, как если бы мы намеревались осуществлять мандат. Но нам самим при этом должно быть совершенно ясно,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 Геринг уже 31 июля 1941 года отдал распоряжение шефу РСХА Гейдриху. В дополнение к поставленной перед вами 24 января 1939 года задачи по решению еврейского вопроса путем эмиграции или выселения, вызванных требованиями времени, я поручаю вам провести необходимую организационную, техническую и материальную подготовку для всеобщего решения, где еврейского вопроса на территории Европы, находящихся в сфере германского влияния. Имеется в виду, прежде всего, истребление евреев на оккупированных территориях Восточной Европы, в Польше и в СССР. В тех случаях, когда это входит в компетенцию других центральных органов, следует привлекать их к сотрудничеству. Кроме того, поручаю вам представить мне в ближайшем будущем полный план предварительных организационных, технических и материальных мероприятий по осуществлению окончательного решения «Эндлезинг» еврейского вопроса. Решение о начале полномасштабного проведения окончательного решения в жизнь было принято на печально знаменитом совещании в Анзее 20 января 1942 года. В нем участвовали не первые лица государства, а лишь высокопоставленные чиновники ряда министерств и ведомств, в том числе Гейдрих, назначенный Герингом, уполномоченным по окончательному решению еврейского вопроса, шеф гестапо Генрих Мюллер и глава еврейского подддела СД, Адольф Эйхман. Теперь уже никого из евреев, оказавшихся в пределах досягаемости Третьего Рейха, не предполагалось оставить в живых. Гейдрих заявил участникам совещания, что вся ответственность за осуществление окончательного разрешения еврейского вопроса лежит вне зависимости от географических границ на Рейхскфюрере ИСС и начальники германской полиции, начальники полиции безопасности СД, то есть самом Гейдрихе. Он заявил, что этапами окончательного решения являются вытеснение евреев из отдельных жизненно важных для германского народа районов и вытеснение евреев из жизненного пространства германского народа. Первоначально это достигалось путем принудительной эмиграции, но после начала войны Рейхсфюрер СС и начальник германской полиции Гиммлер запретил эмиграцию евреев, принимая во внимание опасность эмиграции потенциальных врагов Рейха во время войны и возможности, имеющиеся на Востоке. Поэтому эмиграцию следовало заменить эвакуацией евреев на Восток. Но и она, по словам Гейдриха, предусматривалась только как временная мера. Ее суть он изложил следующим образом. В ходе окончательного разрешения вопроса евреи на Востоке под надлежащим надзором должны быть соответствующим образом использованы в качестве рабочей силы. Большими рабочими колоннами, отдельно мужчины и женщины, Трудоспособные евреи будут переведены в эти области, где их будут использовать на строительстве дорог, причем, несомненно, большая часть их вымрет в результате естественного отбора. С той частью евреев, которая, во всяком случае, конечно, выживет, поскольку речь идет, несомненно, о самой жизнеспособной части, нужно будет обращаться соответствующим образом, так как, состоя из наиболее здоровых от природы людей, она, после того, как будет отпущена на свободу, может явиться зародышем нового еврейского возрождения. Следует учесть исторический опыт. В ходе практического осуществления окончательного разрешения еврейского вопроса Европа будет прочесана с запада на восток. Территории Рейха, включая протекторат Богемию и Моравию, следует заняться уже прежде всего только по соображениям, обусловленным жилищной проблемой и социально-политической необходимостью. Эвакуируемых евреев прежде всего постепенно будут доставлять в так называемые транзитные гетто. Чтобы оттуда перевозить дальше на восток. Практически у участников совещания не должно было остаться сомнений, что под эвакуацией поднимается полное уничтожение евреев. Транзитные гетто должны были на самом деле стать конечной точкой маршрута эвакуируемых. А то, что особо жизнестойких евреев придется уничтожить, не дожидаясь, когда они умрут от голода и эпидемий, Гейдрих дал понять вполне ясно. 9 октября 1942 года Борман направил гаулейтерам тезисы, с помощью которых следовало объяснять гражданам антисемитскую политику правительства. Рекомендовалось говорить, что борьба между евреями и германцами длится уже более двух тысяч лет, и если теперь приходится сгонять евреев в концентрационные лагеря и переучать их к тяжелому труду, то это соответствует природе вещей, которой и объяснялась необходимость решить проблему с использованием самых суровых мер. На оккупированных территориях политика нацистов по отношению к евреям встречала поддержку среди значительной части местного населения, которому в подавляющем большинстве была свойственна та или иная степень антисемитизма. Например, руководитель советского подполья Могилева Казимир Метта признавал, в первые месяцы оккупации немцы физически уничтожали всех евреев. Этот факт вызвал много различных рассуждений. Самая реакционная часть населения, сравнительно небольшая, полностью оправдывала это зверство и содействовала им в этом. Основная обывательская часть не соглашалась с такой жестокой расправой, но утверждала, что евреи сами виноваты в том, что их все ненавидят. Однако было бы достаточно их ограничить экономически и политически, а расстрелять только некоторых, занимавших ответственные должности. Остальная часть населения, советски настроенная, сочувствовала и помогала евреям во многом, но очень возмущалась пассивностью евреев, так как они отдавали себя на убой, не сделав ни одной, хотя бы и стихийной попытки выступления против немцев в городе или массового ухода в партизаны. Кроме того, и просоветски настроенные люди отмечали, что очень многие евреи до войны старались устроиться на более доходные и хорошие служебные места, будто русские или белорусы не стремились к тому же самому. Установили круговую поруку между собой, часто позволяли нетактичное отношение к русским запугивая привлечением к ответственности за малейшее выступление против еврея и так далее. И вот теперь евреи тоже ожидают помощи от русских иванов, а сами ничего не делают, говорили они. Общий же вывод у населения получился таков. Как бы немец не рассчитался со всеми так, как с евреями, это заставило многих призадуматься, внесло недоверие к немцам. Подобные антиеврейские настроения наблюдались среди значительной части населения Польши, Украины, Белоруссии и Прибалтики входивших прежде всего в пресловутую черту оседлости в Российской империи, восточнее которой евреям селиться было запрещено. Это облегчало проведение окончательного решения. Для маскировки окончательного решения в имперском законодательном вестнике было опубликовано распоряжение полиции от 1 сентября 1941 года. Всем евреям предписывалось носить на одежде видную издали желтую шестиконечную звезду, Принципиальному же решению эта проблема подлежала только по окончании похода на Россию, причем, как подчеркивалось в распоряжении, великодушным образом. Никто не должен был знать, что окончательное решение осуществляется уже полным ходом. Николаус фон Белов свидетельствовал. В августе 1941 года, по желанию Гитлера, впервые появился в его ставке Геббельс. За два дня своего пребывания он несколько раз встречался с фюрером наедине только постепенно просочилось, что они обсуждали еврейскую проблему. Геббельс и Гейдрих настаивали на ее немедленном решении. Геббельс уже проводил усиление из Берлина, еще проживавших в нем 70 тысяч евреев, и хотел обеспечить себе согласие Гитлера на свои меры. Фюрер же к этому пока готов не был, и согласился, насколько мы слышали, только на то, чтобы евреи носили особый опознавательный знак. В имперском законодательном вестнике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 Затем на Нюрбернском процессе главных военных преступников стал известен весь масштаб уничтожения евреев. О том, что одновременно с данным распоряжением был открыт путь и начата подготовка к окончательному решению, в котором Геринг играл значительную роль как носитель своих гражданских функций, а также о том, что позади линии фронта специальные оперативные группы и экзекуционные команды СС и полиции в огромном количестве расстреливали евреев, а с декабря 1941 года в еще большем масштабе во всех захваченных европейских странах. Обо всем этом я и не догадывался, а в Анзейской конференции, состоявшейся 20 января 1942 года, вообще ничего не знал. Однако я, даже и без документальных доказательств, твердо убежден в том, что уничтожение евреев осуществлялось по категорическому указанию Гитлера, ибо немыслимо предположить, что Геринг и Гиммлер предприняли бы нечто такое без его ведома. Конечно, Гиммлер не информировал фюрера о каждой детали, но в этом деле действовал с его одобрением и в полном согласии с ним. Окончательное решение порой затрудняло снабжение армии, так как еврейских ремесленников не всегда можно было быстро заменить. Не случайно по просьбе военного командования и оккупационной администрации зондеркоманды до поры до времени щадили евреев-ремесленников, работавших для нужд армии когда нацисты лишали евреев гражданских прав и вытесняли из экономической жизни, в этом еще был какой-то рациональный смысл, так как тем самым создавались конкурентные преимущества для истинно арийских бизнесменов. Но вот их массовое уничтожение было чисто иррациональным, так как в условиях войны их, казалось бы, выгоднее было использовать в качестве подневольной рабочей силы. С рациональной точки зрения для национал-социалистов, Разумнее было бы согнать евреев Европы в трудовые лагеря, где они могли бы работать для увеличения военно-экономического потенциала Рейха. Однако для Гитлера и некоторых его приближенных, вроде Геббельса и Гиммлера, уничтожение евреев являлось самоцелью. Гитлер прекрасно понимал те невыгоды окончательного решения, как в экономическом, так и в пропагандистском отношении. Однако он питал просто мистическую, звериную, необоримую ненависть к евреям, и предпочел пойти по пути их полного уничтожения, несмотря на все очевидные риски и невыгоды подобного образа действий. Уничтожение евреев в его сознании неразрывно связывалось с торжеством германской расы. Фюрер проповедовал лозунг «Евреи должны погибнуть, чтобы жили немцы, чтобы жила Германия». Трагедия мирового еврейства и всего человечества заключалась в том, что бессмысленное с точки зрения здравого рассудка и бесчеловечное окончательное решение осуществлялось вполне рациональными и даже оптимальными в плане уничтожения в кратчайшие сроки максимального числа людей методами. И в своем предсмертном политическом завещании Гитлер во всем обвинил евреев, прибегнув к откровенной лжи. Это неверно, будто я или кто-то другой в Германии желал в 1939 году войны. Ее желали и развязывали исключительно интернациональные государственные деятели, либо еврейского происхождения, либо работавшие на еврейские интересы. Я вносил множество предложений по сокращению и ограничению вооружений, которые грядущие поколения не смогут вечно отрицать, чтобы возложить ответственность за возникновение этой войны на меня. Я никогда не хотел, чтобы после Первой злосчастной мировой войны возникла еще одна мировая война против Англии или тем более против Америки. Пройдут века, но из руин наших городов и памятников искусства будет постоянно вырастать обновляющаяся ненависть к тому народу, которому мы обязаны всем этим, к интернациональному еврейству и его пособникам. Бывший подчиненный начальника иностранной разведки СД Вальтера Шелленберга, сотрудник шестого управления РСХ, штурббанфюрер доктор Вильгельм Хётль, на Нюрбернском процессе над главными военными преступниками показал, В конце августа 1944 года я беседовал в своей квартире в Будапеште с известным мне с 1938 года оберштурмбанфюрером СС Адольфом Эйхманом. Эйхман был в то время, насколько я знал, начальником отдела в четвертом управлении Гестапо Главного управления Имперской безопасности и кроме того, выполнял поручение Гиммлера собрать во всех европейских странах евреев и перевести их в Германию. Эхман был под сильным впечатлением выхода Румынии из войны, последовавшего в те дни. Он выразился в том смысле, что война Германии уже проиграна, и у него лично никаких шансов не остается. Он знает, что объединенные нации считают его одним из главных военных преступников, потому что на его совести миллионы еврейских жизней. Я спросил его, сколько именно, на что он ответил, что это число – большая государственная тайна, Но мне он скажет, потому что мне, как историку, это должно быть интересно. Он недавно делал отчет для Гиммлера, так как тот хотел знать точное число убитых евреев. И на основе имевшейся у него информации пришел к следующему выводу. В различных лагерях уничтожения было убито примерно 4 миллиона евреев, а еще 2 миллиона нашли другую смерть, причем большая их часть была расстреляна оперативными группами, Айнзад с командами полиции и безопасности во время военной кампании против России. Гиммлер был доволен результатом, потому что число уничтоженных евреев должно быть, как он считал, больше шести миллионов. Гиммлер заявил, что пришлет к Эйхману человека из своего статистического отдела, чтобы тот на основании материалов Эйхмана подготовил новый отчет. Я полагаю, что эта информация, сообщенная мне Эйхманом, была верна, потому что он имел самые достоверные сведения о числе убитых евреев от всех занимавшихся этим лиц. Во-первых, он и его оперативные группы из отправляли евреев в места уничтожения, а во-вторых, он, как начальник того отдела в шестом управлении, который и занимался еврейскими делами, знал это число лучше всех. К тому же Эйхман находился в тот момент в таком душевном состоянии, что у него совершенно не могло быть намерения говорить неправду. С 1943 года, когда успехи вермахта на всех фронтах сменились поражениями, окончательное решение претерпело некоторые метаморфозы. Уцелевшие к середине 1943 года евреи-специалисты, занятые на работах, больше не подвергались поголовному истреблению. Их отправили в концлагеря или в гетто, и они получили пусть небольшой, но все-таки шанс уцелеть. Правда, в случае восстания евреи истреблялись практически полностью – как это случилось, например, при подавлении восстания в Варшавском гетто. Но в тех странах, где окончательное решение только начиналось, как в Венгрии после ее оккупации германскими войсками в марте 1944 года, большинство евреев уничтожалось. Сначала уничтожение евреев осуществлялось в глубокой тайне даже отряда высших чиновников Рейха. Но 4 и 6 октября 1943 года, после свержения Муссолини и капитуляции Италии, Гиммлер, выступая сначала перед высшими чинами СС, а потом перед гаулейтерами и рейхслейтерами в Познании, несомненно, по поручению Гитлера, решил, что пришла пора ввести всех нацистских руководителей высокого уровня в курс программы уничтожения еврейства, чтобы сделать их безусловными соучастниками геноцида и исключить возможность дворцового переворота, подобного тому, в результате которого был свергнут Муссолини. О своих подчиненных Гиммлер стремился уберечь от соблазна присвоить хоть что-нибудь из конфискованного еврейского имущества в условиях, когда поражение Германии становилось все ближе. Рейхсфюрер говорил проникновенным, задушевным голосом, но от услышанного у собравшихся мороз побежал по коже. 4 октября он заявил. «Я также хочу поговорить с вами совершенно откровенно по очень серьезному вопросу. Между собой об этом следует говорить совершенно откровенно» и все же мы никогда не будем говорить об этом публично. Точно так же, как 30 июня 1934 года, мы без колебаний выполнили свой долг, который нам был поручен, и поставили товарищей, которые оступились к стенке и расстреляли их, имеется в виду расправа над Рэмом и другими лидерами штурмовиков, но мы никогда не говорили об этом и никогда не будем говорить публично. Именно та осторожность, которая является сама собой разумеющейся, и которая, я рад сказать, об этом присуща нам, вынуждала нас никогда не обсуждать это между собой, никогда не говорить об этом. Происшедшее всех ужаснуло, и все же каждый был уверен, что он сделает это вновь, если будет отдан приказ, и если это будет необходимо. Я имею в виду очищение от евреев, истребление еврейской расы. Это одна из тех вещей, о которых легко говорить. «Еврейская раса уничтожается», — говорит один член партии, — Это совершенно ясно, это в нашей программе «Уничтожение евреев», и мы делаем это, истребляем их. А затем они приходят, 80 миллионов достойных немцев, и у каждого есть свой достойный еврей. Конечно, остальные паразиты, но этот еврей первого класса А1. Ни один из тех, кто так говорит, не был свидетелем этого, ни один из них не прошел через это. Большинство из вас, должно быть, знают, что это значит, когда 100 трупов лежат в ряд, или 500, или 1000. Мы выстояли и в то же время, за исключением отдельных проявлений человеческой слабости, остались порядочными людьми. Вот что сделало нас твердыми. Это славная страница нашей истории, которая никогда не была написана и никогда не будет написана. Ибо мы знаем, как трудно нам было бы сделать это самим, если бы с бомбардировками и прочими тяготами и решениями войны у нас все еще были евреи сегодня в каждом городе в качестве тайных саботажников, агитаторов и устроителей беспорядков. Сейчас мы, вероятно, достигли бы стадии 1916-1917 годов, когда евреи все еще были частью немецкого национального организма. Мы отняли у них все богатство, которое у них было. Я отдал строгий приказ, который Обергруппенфюрер СС Поль, Поль 1892-1951, начальник главного административно-хозяйственного управления СС, выполнил так, что это богатство – Само собой, разумеется, было передано Рейху без остатка. Мы ничего из него не взяли для себя. Отдельные люди, допустившие ошибки, будут наказаны в соответствии с приказом, который я издал в самом начале, в котором содержалось предупреждение. Тот, кто присвоит хотя бы Марку, тот покойник. Несколько эсэсовцев, их не так уж много, нарушили приказ, и они умрут без пощады. У нас было моральное право, у нас был долг перед нашим народом уничтожить этот народ который хотел уничтожить нас. Но мы не имеем права обогащаться ни мехом, ни часами, ни деньгами, ни сигаретой, ни чем-либо еще. Так как мы уничтожили бактерию, мы не хотим в конце концов заразиться этой бактерией и умереть от нее. Я не вижу, чтобы здесь появился или развился далее хотя бы небольшой очаг заражения. Где бы он ни образовался, мы прижжем его. Однако в целом мы можем сказать, что выполнили этот самый трудный долг из любви к нашему народу и наш дух, наша душа, наш характер не пострадали от этого. В речи же перед гаулейтерами и рейсхлейтерами Гиммлер заявил в связи с окончательным решением еврейского вопроса. «Я должен попросить вас только выслушать то, что я говорю вам в этой аудитории, и никогда не говорить об этом. Нас спросили, а как насчет женщин и детей? Я решил найти четкое решение здесь. Видите ли, я не чувствовал, что имею право истреблять мужчин» то есть убивать их или приказывать, чтобы их убивали, позволяя детям вырасти и отомстить нашим сыновьям и внукам. Нам пришлось принять трудное решение о том, чтобы заставить эту нацию исчезнуть с лица земли». И обращаясь к присутствующему в зале Альберту Шпейеру, впоследствии тот утверждал, что его в зале не было, «я расчистил большие еврейские гетто в тыловых районах. В Варшаве у нас были четыре недели уличных боев в еврейском гетто. Четыре недели». Мы уничтожили там около 700 бункеров. Все это гетто производило шубы, платья и тому подобное. Всякий раз, когда мы пытались добраться до него в прошлом, нам говорили «Остановитесь! Вы вмешиваетесь в военное производство! Стоп! Военный завод!» Конечно, это не имеет никакого отношения к портай Геноса Шпееру. Вы ничего не можете сделать в этой связи. Именно такого рода якобы военные заводы портай Геноса Шпеер и я намерены почистить в ближайшие несколько недель и месяцев. Мы сделаем это так же несентиментально, не сентиментально, как все должно делаться на пятом году войны, не сентиментально, но с большой любовью к Германии». Осознав, за что им теперь придется отвечать в случае становившегося все более неотвратимым военного поражения, чиновники с горя перепились так что в вагоны поезда, увозившего их из познаний рейхслейтеров и гаулейтеров, пришлось укладывать почти как линии. После этого инцидента Гиббельс пообещал в будущем не давать гаулейтерам выпивать больше двух рюмок коньяка в день. В январе 1944 года Гитлер поручил Борману принять решение в отношении проблемы полукровок. В соответствии с этим распоряжением Борман издал два указа, один для правительственных ведомств, другой для партийных организаций. Необходимо было предоставить списки людей в крови которых содержалась еврейская или иная расовая примесь. Гитлер же, в свою очередь, подписал указ, которым Борман был наделен высшей властью в решении расовых проблем. Ламмерс и Кейтель получили устные распоряжения фюрера оказать Борману всю необходимую помощь, когда дело касалось, соответственно, гражданских и военных служащих. Однако никто не мог поставить штамп риец без ведома Бормана. Однако скоро он известил гаурейтеров, что браки арийцев с Мишлинги во втором поколении пока не запрещены, но отныне считаются нежелательными. Тех, кто вступил в такой брак, запрещалось принимать в НСДП и трудоустраивать на некоторые должности. Правило распространялось даже на тех, чьи отцы верно служили партии и проявили героизм на фронте.